Глава 39. За неделю жизни в сточных канавах взгляды Вивены на жизнь разительно изменились. Она продала свои волосы на второй день за удручающе малую сумму. Купленная на эти деньги еда толком не наполнила желудок, и у Вивены не было сил отрастить локоны заново. Их даже стригли неаккуратно, и теперь на голове остались криво обрезанные пряди. Волосы по-прежнему были мертвенно бледными, хотя этот цвет скрывали грязь и сажа. Она подумывала, о в... она подумывала о продаже дыхания, но не представляла, куда для этого пойти или как договариваться. Вдобавок, Вивена подозревала, что Дэн будет наблюдать как раз за местами, где можно продать дыхание. Кроме того, она понятия не имела, как извлечь дыхание из шали, в которую она его поместила. Нет, надо скрываться, оставаться незаметной. Нельзя привлекать к себе внимание. Она села на обочине, протянув руку в сторону проходящих людей и опустив глаза. Но милостыню ей не подавали. Вивена не знала точно, как ее просят другие нищие, и их скромные доходы казались ей потрясающим сокровищем. Они знали много того, что было ей неведомо. Где сидеть, как просить. Прохожие научились избегать нищих, даже не глядеть на них. И потому присутствовали те, кто умел привлечь к себе внимание. Вивена не была уверена, хочет ли она привлечь к себе внимание. Муки голода в конце концов выгнали ее на многолюдные улицы, но она все еще опасалась, что ее могут отыскать Дент или вашер. Голод усиливался и ее все меньше заботило остальное, еда стала первоочередной проблемой. Смерть от рук Дент или вашера проблемой второстепенной. Поток людей в разноцветной одежде продолжал течь мимо нее. Вивена смотрела на них, не замечая лиц и фигур, просто цвета. Множество оттенков как в калейдоскопе. «Здесь Дент меня не найдет», – подумала она. «Он не разглядит принцессу в уличной попрошайке». У нее в животе заурчало. Она училась не обращать на него внимания, так же, как и другие не обращали внимания на нее. Недели было мало, чтобы она чувствовала себя как настоящая нищенка или дитя улиц. Однако она училась подражать и тем, и другим. А разум в последнее время все больше туманился. С того самого момента, как она избавилась от дыхания. Вивена прижала шаль к груди. Она постоянно так делала. Ей до сих пор не верилось в то, что сделал Дент и его компания. Она с такой теплотой вспоминала их шутки и не могла соотнести их с увиденным в подвале. Собственно, иногда она порывалась подняться и отправиться разыскивать наемников. Очевидно же, что увиденное ею было галлюцинацией. Разумеется, они не могли быть такими ужасными людьми. «Глупо», – подумала Вивена. «Надо сосредоточиться. Почему мой разум не работает нормально?» Но а на чем сосредоточиться? Думать было особо не о чем. К Денту идти нельзя. Парлин погиб. Городские власти не помогут, уже пошли слухи об идрийской принцессе, ставшей причиной проблем. Ее арестуют мгновение оком. Если в городе и были другие агенты ее отца, то она понятия не имела, как их найти, и при этом не попасться Денту. Кроме того, существовала большая вероятность того, что Дент обнаружил этих агентов и убил их. Он хитро поступил, держа ее под присмотром и потихоньку устраняя тех, кто смог бы переправить ее в безопасное место. О чем думает отец? Он потерял Вивенум. Все посланные за нею люди таинственно исчезли, а Холандрен с каждым шагом все ближе к объявлению войны. Но это не самые насущные проблемы. Сейчас у нее сводило живот от голода. В городе были бесплатные столовые, но когда Вивена приблизилась к одной из них, то увидела на другой стороне улицы прислонившегося к дверному косяку тонг Фан. Она развернулась и убежала, надеясь, что наемник ее не заметил. По той же причине Вивена не осмеливалась покидать город. Дент наверняка приказал наблюдать за воротами. Кроме того, куда идти? Припасу на дорогу в Идрис у нее не было. Может, она смогла бы уехать, если бы сумела собрать достаточно денег? Это было трудно, почти невозможно. Она тратила на еду все, что удавалось добыть. Она не могла удержаться. Ничего, кроме еды, не казалось важным. Она уже похудела. В животе снова заурчала. Потная и грязная она сидела в скудной тени. На Вивене по-прежнему были только рубашка и шаль, хотя она уже несколько измазалась грязью, что стало трудно различить, где кончается одежда и начинается кожа. Теперь ей казалось смешным надменное желание носить только элегантные платья. Она встряхнула головой, стараясь прогнать туман из мыслей. Одна неделя на улице показалась вечностью. Но она понимала, что это только начало ее опыта жизни среди нищих. Как они только выживали. Они спали в переулках, каждый день мокли под дождем, вздрагивали от любого звука, испытывали такой голод, что были готовы есть гниющие отбросы источных канав. Вивена тоже попробовала и даже сумела кое-что удержать в желудке. Это было единственное, что она съела за последние два дня. Рядом с ней кто-то остановился. Она подняла голову, протягивая руку, но тут же рассмотрела цвета одежды. Желтый и синий. Городской стражник. Вивена вцепилась в шаль, запахивая ее плотнее. Она понимала, что это глупо, потому что никто не знает о скрытом в ткани дыхании, но это движение стало уже рефлекторным. Шаль была единственной ее способностью, и, несмотря на убожество этой вещи, беспризорники уже попытались тянуть ее, когда Вивена спала. Стражник не потянулся к Шале, он просто пихнул Вивену дубинкой. – Эй, проваливай, на этом углу нельзя попрошайничать. Он не объяснил, почему нельзя, они никогда не объясняют. Похоже, имелись правила насчет того, где можно сидеть нищим, а где нет. Но никто не позаботился разъяснить их самим, нищим. Законы создавались для господ и богов, а не для черни. Вивена встала, на мгновение почувствовав тошноту и головокружение. Она прислонилась к стене здания, и стражник снова ее толкнул, заставляя убираться прочь. Склонив голову, она двинулась вместе с толпой, хотя большинство людей старалось держаться от нее подальше. Казалось странной иронией, что ей освобождают пространство сейчас, когда ей уже все равно. Она даже думать не хотела о том, как от нее воняет. Хотя скорее всего ее сторонились не из-за запаха, а из-за опасений, что она может что-то украсть. Насчет этого им не стоило волноваться. Вивена не могла срезать кошельки или шарить по карманам и даже не пыталась пробовать, чтобы не попасться при попытке кражи. Моральная сторона краж перестала волновать Вивену еще несколько дней назад. и Еще до того, как сменить трущобные закоулки на городские улицы, она не была столь наивна, чтобы полагать, что не станет красть. Если ей нечего будет есть, хоть и думала, что пройдет гораздо больше времени, прежде чем она до такого опустится, она не стала искать другой угол, а отделилась от толпы и направилась обратно к адрийским трущобам. Там ее хоть немного принимали, по крайней мере считали одной из своих. Никто не знал, что она принцесса, и кроме первого незнакомца никто ее не узнал. Тем не менее, акцент обеспечил ей место в трущобах. Она начала подыскивать место для ночлега. Это было одной из причин, по которым Вивена решила не попрошайничать до самого вечера. Правда, вечер приносил хорошую прибыль, но она уже очень устала и хотела только найти укромное местечко для сна. Раньше Вивена не думала, что есть разница, в каком закоулке приткнуться, но некоторые укрытия казались теплее других, а другие лучше защищали от дождя. Некоторые были безопаснее. Она училась, распознавать такие детали, так же, как разбираться в том, кого не следует злить. В ее случае к последним относились практически все, включая беспризорных детей. В негласной иерархии они все находились выше нее. Это Вивена усвоила уже на второй день. Тогда она пыталась сохранить деньги от продажи волос, намереваясь беречь их для отъезда из города. Она не знала, откуда уличные мальчишки узнали, что у нее есть деньги, но в тот день ее впервые избили. Ее любимый закоулок оказался занят группой мрачных мужчин, занятых чем-то явно незаконным. Вивена поспешно ретировалась, направившись во второй любимый закаулок, Но там толпилась банда беспризорников. Тех самых, которые ее побили. Поэтому отсюда она сбежала так же быстро. Третий закоулок оказался пуст. Это было местечко позади пекарни. Печи для ночной выпечки еще не растопили, но к раннему утру они немного нагреют стену. Вивена легла, свернулась калачиком, прижавшись спиной к кирпичам, и плотнее натянула шаль. Несмотря на отсутствие подушек и одеял, заснула она мгновенно.